Глава 36 Ярость вспыхнула. Взорвалась где-то внутри крохотной атомной бомбой и тут же снова схлопнулась в одну точку. Даже неистовый ярл Виглов не спешил бросаться в бой. На этот раз нам попался противник, которого не одолеть напором и запредельной мощью джаду. Если в одиночку Шандоры словею меня, то уж точно не намного. Он привел с собой целый отряд владык, а еще сообразил примерить доспехи Бохая. И едва ли броня древнего посланника земли отказалась служить ему так же, как служила мне. И если я хочу уйти отсюда живым, мне придется перебить все его ставки». Сначала разделаться с владыками, а потом уж заняться самим боссом. С холодной, как лед, головой. Стоит один раз ошибиться, позволить злости взять вверх, приоткрыть щит, и меня размажут. И не поможет даже колоссальный по местным меркам резерв. Из основательно поредевших зарослей за спиной Шандора одна за другой появлялись фигуры в зеленом. Крохотные на фоне своего бронированного повелителя, покрытые пылью и грязью, но всё ещё опасные. Я насчитал всего семерых. Остальные то ли ещё прятались в лесу, то ли прямо сейчас незаметно обходили меня с боков. То ли мои бестолковые выпады во время погони оказались не такими уж бестолковыми. Что ж, тем лучше. Меньше будут путаться под ногами. И пусть прячутся за Шандором, проще прицелиться и накрыть всех разом. У меня остался последний козырь, который я не слишком-то хотел использовать, но пытаться изобразить из себя благородного супергероя, который стесняется прикончить своих врагов, я хотел еще меньше. И Если никто не собирается щадить меня, пусть выкусят. Я вдохнул, расставил ноги чуть пошире и ударил. В полную силу, разом выплескивая чуть ли не весь оставшийся запас джаду, самым могучим оружием из того, что любезно предоставил мне Антака. И техника черного пепла — «Оправдало своё название». Невидимая волна разошлась от моих рук. Не узким коридором, а почти полукругом. Полноценно контролировать такую мощь не хватило ни сил, ни опыта. Но даже со сбитым прицелом эффект оказался куда круче, чем я мог себе представить. И куда страшнее. Волна тёмной джаду снесла всё на своём пути, Мгновенно высосав жизнь из леса И всего до чего смогла дотянуться Прежде чем потухнуть Даже старые деревья с могучими стволами усыхали Скукоживались, корчились И тут же рассыпались в прах Сбрасывая черные листья Те кружились и падали на землю На которой тоже уже ничего не осталось Темная джаду испепелила И траву, и кусты И тело Мерукана «Покойся с миром, дружище Прости, что не смогу похоронить тебя Как следует» И пусть в следующей жизни тебе повезет больше. Владыки каменного кулака горели заживо. Черный пепел смял их щиты и мгновенно развеял пятерых. Остальные двое свалились на землю бесформенными обрубками. Мой удар лишил их конечностей и выгрос из тел целые куски плоти, но до сердец, похоже, не добрался. Я обрек бедняк на кое-что похуже, чем быстрая смерть. Кричать им было уже нечем, но сама Джаду вокруг задрожала. По реке, что пронизывает все сущее, пошла рябь, и чужая боль коснулась меня, пронзила насквозь и заныла где-то в зубах. Это длилось всего мгновение, но это мгновение показалось вечностью. И я, наконец, понял, почему владык черной змеи считали страшными колдунами. Любой кшатрий мог уничтожить или искалечить своего врага силой джаду, но техника черного пепла была мечом без рукояти, который приходилось брать голой ладонью прямо за лезвие. «Он убил моих врагов, но и на мне самом оставил порезы, которым не суждено зажить никогда». Где-то глубоко в груди натянулась и лопнула ниточка, еще связывающая меня с бестолковым увольнем из Саннидейла, которого звали Ричард Коннери, будто вместе с убитыми мною сгорела и какая-то частичка моей собственной души. Наверное, беспощадный Антака хотел именно этого, чтобы его посланник родился среди боли, пустоты, и кружащего в воздухе черного пепла, из которого мне навстречу поднимался Шандор. Я смог расколоть даже его запредельно крепкий щит, но удар приняла на себя броня Бохая. Темная джаду раскрошила камни на груди и оплавила древний металл, заставив его почернеть. Украшение на шлеме искорежило и согнуло так, что даже самый искусный мастер не смог бы вернуть им прежний вид. Даже нагрудник промяло, будто огромный демон из преисподней схватил его гигантской лапой и изо всех сил сжал. Сила Джаду, что сотни лет назад вложил в безжизненный металл посланник земли изменилась. Не погибло окончательно, но осталась уродливой, искалеченной раз и навсегда. И все же сохранила жизнь тому, кто прятался под доспехами. «Я ошибся в тебе», — проговорил Шандорр. Ты не такой, как те, с кем мне приходилось сражаться раньше. Его голос звучал по-другому, хрипло и глухо, как из бочки. Моя боевая магия не смогла прикончить или вырубить ублюдка, но, похоже, повредила горло и связки. И не только их. Теперь металлический гигант двигался куда медленнее и чуть пошатывался при движении, будто пьяный. Да заткнись ты уже! Я отшвырнул в сторону тряпки, в которых прятал меч. Иди сюда, и покончим с этим. Шандор громыхнул мне навстречу и тоже достал оружие. Изогнутый сразу в двух местах клинок, не такой громадный, как у меня, явно предназначенный для работы одной рукой, а не двумя, но все же увесистый и достаточно длинный. После первого же удара я перестал чувствовать сжимавшую меч руку чуть ли не по локоть. Изуродованная броня замедляла движение Шандора, но не лишала его ни Джаду, ни сил. «Если бы дракон на моей руке не превратился в бледную ящерицу от головы до хвоста, я наверняка без особого труда смог бы вогнать острие меча в щель доспехов или просто свалить металлическую громадину. Но после того, что я сделал, жалких остатков батарейки хватало только кое-как перемещать мое измученное тело и не давать ему рухнуть от боли в спине и сломанных ребрах. Я все еще был чуть быстрее Шандора, но силы быстро таяли. После обмена дюжины неуклюжих, размашистых ударов Я с тоской понял, что этот бой мне не выиграть Я уже выжил из себя все, что мог, и даже чуть больше И этого попросту не хватило И Если мой меч будто становился с каждым мгновением все тяжелее То Шандор, казалось, только набирается сил Он то ли смог как-то подлечить себя То ли вытягивал остатки энергии из жалобно скрипящих доспехов Но его выпады раз за разом оказывались все жестче и тяжелее Он неторопливо, но уверенно теснил меня к водопаду, орудуя страшным кривым клинком. Я уже никак не успевал отбивать его удары и только пятился от надвигающейся черной громадины из металла. И когда он все-таки достал меня, и на пепел брызнула кровь, злобу сменило какое-то глухое отчаяние. Мне уже приходилось драться с врагами, которые оказывались куда сильнее или многочисленнее меня, но они хотя бы были людьми, а Шандор будто превратился в машину, медлительную, беспощадную, но не знающую усталости и почти неуязвимую для моего меча. Живой человек так не может. Если я хотя бы мог видеть глаза Шандора, но его лицо все еще скрывала страшная плавленая маска, превращавшая посланника Земли в какого-то грёбаного робота, который... Кисть взорвалась болью, и меч вылетел из моей ослабевшей ладони. Шандор вдруг оказался совсем близко, и я попытался дотянуться до него, «Нащупать хоть клочок живой плоти, чтобы вытянуть жизненную силу? «Позволить технике мёртвой руки выпить ублюдка до капли, «а потом вытряхнуть из доспехов высушенный труп?» Но окровавленные пальцы скользнули по металлу. Шандор не смог как следует размахнуться клинком и ударил рукой. Бронированный кулак врезался мне в нос. Что-то хрустнуло. Губы тут же залило горячим и солёным, а в глазах потемнело так, что я едва не отключился». Только упрямство помогло мне остаться на ногах Но лишь для того, чтобы получить еще На этот раз Шандор заехал по ребрам Выбивая из горящих пламенем легких остатки воздуха Отшвырнул на дюжину шагов И я почувствовал, как ноги повисли в воздухе Меня загнали на самый край обрыва Вот и все, ребята Прямо как в дурацкой заставке мультиков на канале Дисней Бежать некуда Прямо подо мной распахнула пасть бурлящая мясорубка Река бешеным потоком срывалась с кромки скалы в сотни футов внизу с грохотом исчезала в облаке водяной пыли. С другой стороны надвигался Шандор, а я не мог ни подняться, ни даже подтянуть измученное тело и нащупать хоть что-то под ногами. Носки сапог лишь беспомощно скребли по камням, и все, что мне оставалось, изо всех сил цепляться за какое-то чахлое кривое деревце, неожиданно оказавшееся достаточно прочным, чтобы выдержать мой вес». «Ты храбро сражался, посланник тьмы», — проговорил Шандор, — «и я не хочу убивать тебя». «Будто у тебя есть выбор». Я попытался хоть немного подтянуться, но спасительная ветка тут же предупредительно хрустнула. «Грёбаный ты! Я не настолько глуп, как ты думаешь!» Шандор покачал головой и отбросил меч. «Они призвали нас в этот мир, но я не собираюсь служить этому старому болвану Читани». «Вот как? И чего же ради тогда ты?» «Помоги!» Шандор склонился надо мной и протянул руку. «Вдвоем мы легко сокрушим его. Убьем всех, кто посмеет встать на нашем пути, а потом и самого императора. Весь этот мир будет принадлежать лишь нам, и мы будем править вместе. Ты и я!» Металлическая ладонь замерла в паре футов от моей головы. Я наверняка смог бы дотянуться, Смог бы позволить Шандору вытащить себя наверх. В конце концов, у нас двоих было куда больше общего, чем у всех владык в этом грёбаном мире, который почему-то решил использовать чужаков для своих бесконечных войн. Чёрт возьми. Я хотел жить. И хотя бы поэтому согласился бы, если вместо чёрных глазниц шлема не видел бы перед собой лицо Мирукана. «Да пошёл ты!» — выдохнул я. и разжал руки.